Любит он тебя, вот что, очень любит. А теперь как раз и раздражен. Еще бы не раздражен, завтра суд. И шла с тем, чтобы об завтрашнем ему мое слово сказать, потому Алёша страшно мне даже и подумать, что завтра будет. Ты вот говоришь, он раздражен, да я-то как раздражена. А он о поляке, эй, дурак. Вот к Максимушке, небось, не ревнует. «Меня супруга моя очень тоже ревновалась», — вставил свое словцо Максимов. «Ну уж тебя-то», — рассмеялась нехотя Грушенька, — «а к кому тебя и ревновать-то?» «К горничным девушкам-с». Э -э, молчи, Максимушка, не до смеху мне теперь, даже злость берет. На пирожки-то глаз не пяль, не дам, тебе вредно, и бальзамчику тоже не дам». Вот, с ним тоже возись. Точно у меня дом благодельный, право? рассмеялась она. Я ваших благодеяний не стоюсь. Я ничтоженс ⁇ проговорил со слезящимся голоском Максимов. Лучше бы вы расточали благодеяния ваши тем, которые нужнее меняс. Эх, всякий нужен, Максимушка. И почему узнать, кто кого нужней? «Хотя бы и не было этого поляка вовсе, Алеша. Тоже ведь разболеться сегодня вздумал? Была у него, так вот нарочно же ему пошлю пирогов. Я не посылала, а Митя обвинил, что посылаю, так вот нарочно же, теперь пошлю, нарочно. Ах, вот и Феня с письмом. Ну так есть, опять от поляков, опять денег просят». Пан Мусилович действительно прислал чрезвычайно длинное и по своему обыкновению письмо, в котором просил судить его тремя рублями. К письму была приложена расписка в получении с обязательством уплатить в течение трех месяцев. Под распиской подписался и пан Врублевский. Таких писем и все с такими же расписками Грушенька уже много получила от своего прежнего. Началось это с самого выздоровления Грушеньки, недели две назад. Она знала, однако, что оба пана и во время болезни ее приходили наведываться о ее здоровье. Первое письмо, полученное Грушенькой, было длинное, на почтовом листе большого формата, запечатанное большой фамильную печатью и страшно темное и витиеватое, так что Грушенька прочла только половину и бросила, ровно ничего не поняв. Да и не до писем ей тогда было. За этим первым письмом последовало на другой день второе, в котором пан Мусялович просил судить его двумя тысячами рублей на самый короткий срок. Грушенька и это письмо оставила без ответа. Затем последовал уже целый ряд писем по письму в день. Все так же важных и витиеватых, но в которых сумма просимой взаймы постепенно спускаясь дошла до ста рублей до двадцати пяти, до десяти рублей. И, наконец, вдруг Грушенька получила письмо, в котором оба пана просили у ней один только рубль и приложили расписку, на которой оба и подписались. Тогда Грушеньке стало вдруг жалко, и она в сумерки сбегала сама к пану, нашла обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, без кушанья, без дров, без папирос задолжавших хозяйки. 200 рублей, выигранные в мокром мите, куда-то быстро исчезли. Удивило, однако же, Грушеньку, что встретили ее оба пана с заносчивой важностью и независимостью. С величайшим этикетом, с раздутыми речами. Грушенька только рассмеялась и дала своему прежнему 10 рублей. Тогда же, смеясь, рассказала об этом Мите, и тот вовсе не приревновал. Но с тех пор паны ухватились за Грушеньку и каждый день ее бомбардировали письмами с просьбой о деньгах, а та каждый раз посылала понемножку. И вот вдруг сегодня Митя вздумал жестоко приревновать. Я, дура, к нему тоже забежала, всего только на минутку, когда к Мите шла. — Потому разболелся тоже и он, панта мой прежний, — начала опять грушника суетливо и торопясь. — Смеюсь я это и рассказываю, Митис, — представь, — говорю, — Поляк-то мой на гитаре прежней песни мне вздумал петь, думает, что я расчувствуюсь и за него пойду. А Митя-то как вскочит с ругательствами. — Так вот нет же, пошлю по нам пирогов. — Феня, что они там девчонку эту прислали? — Вот отдай ей три рубля, да с десяток пирожков бумаги ему верни и велись нести. А ты, Алеша, непременно расскажи Мите, что я им пирогов послала. — Ни за что не расскажу. — проговорил, улыбнувшись, Алеша. — Эх, ты думаешь, что он мучается? Ведь он это нарочно приревновал, а ему самому все равно. Горько проговорила Грушенька. — Как так нарочно? — спросил Алеша. — Глупый ты, Алешенька, вот что. Ничего ты тут не понимаешь при всем уме, вот что. Мне не то обидно, что он меня такую приревновал, а то стало бы мне обидно, коли бы вовсе не ревновал. — «Я такова. Я за ревность не обижусь, у меня у самой сердце жестокое, я сама приревную. Только мне то обидно, что он меня вовсе не любит, а теперь нарочно приревновал, вот что. Слепая я, что ли, не вижу. Он мне об той, об Катьке вдруг сейчас и говорит, «Такая Диана и сякая. доктора из Москвы на суд для меня выписала, чтобы спасти меня, выписала». «Адвоката самого первого, самого ученого тоже выписала?» «Значит, ее любит», — кремнев глаза начал хвалить, «бестыжие его глаза!» «Предо мной сам виноват, так вот ко мне и привязался, чтобы меня прежде себя виноватой сделать. Да на меня на одну и свалить. Ты, дескать, прежде меня с поляком была, так вот мне с Катькой и позволено это стало. Вот оно что!» На меня на одну всю вину свалить хочет. Нарочно он привязался, нарочно, говорю тебе, только я. Грушенька не договорила, что она сделает, закрыла глаза платком и ужасно разрыдалась. — Он Катерину Ивановну не любит, — сказал твердо Алеша. — Ну, любит, не любит, это я сама скоро узнаю, — с грозной ноткой в голосе проговорила Грушенька, отнимая от глаз платок. Лицо ее исказилось. Алеша с горестью увидел, как вдруг из кроткого и тихо веселого лицо ее стало угрюмым и злым. «Об этих глупостях полно!» — отрезала она вдруг. «Не затем вовсе я и звала тебя, Алеша, голубчик! Завтра-то, завтра-то что будет? Вот ведь что меня мучит! Одну только меня и мучит!» Смотрю на всех, никто-то об этом не думает, никому-то, до этого и дела нет никакого. Думаешь ли хоть ты об этом? Завтра ведь судят. Расскажи то мне, как его там будут судить? Ведь это лакей, лакей убил. Лакей, господи! Неужто ж его за лакея осудят, и никто-то за него не заступится? Ведь и не потревожили лакея-то вовсе, а? «Его строго опрашивали», — заметил Алеша задумчиво. «Но все заключили, что не он. Теперь он очень больной лежит. С тех пор болен, с той подучей. В самом деле болен», — прибавил Алеша. «Господи, да сходил бы ты к этому адвокату сам и рассказал бы дело с глазу на глаз. Ведь из Петербурга за три тысячи, говорят, выписали». «Это мы втроем дали три тысячи». Я, брат Иван, Екатерина Ивановна. А доктора из Москвы выписала за две тысячи уже она сама. Адвокат Петюкович больше бы взял. Да дело это получило огласку по всей России. Во всех газетах и журналах о нем говорят. Петюкович и согласился больше для славы приехать. Потому что слишком уж знаменитое дело стало. Я его вчера видел. Ну и что ж, говорил ему... — вскинулась торопливо Грушенька. Он выслушал и ничего не сказал. Сказал, что у него уже составилось определенное мнение. Но обещал мои слова взять в соображение. — Как это в соображение? — Ах, они мошенники, погубят они его. — Ну, а доктора-то? — Доктора зачем та выписала? — Как? — Эксперта. — Хотят вывести, что брат сумасшедший — и убил в помешательстве, себя не помня. Тихо улыбнулся Алеша. Только брат не согласится на это. «Ах, да ведь это правда! Если б он убил!» — воскликнула Грушенька. «Помешанный он был тогда, совсем помешанный! И это я! Я подлая в том виновата! Только ведь он же не убил! Не убил! И все-то на него, что он убил весь город, даже феня!» И та так показала, что выходит, будто он убил. А в лавке-то, а этот чиновник, а прежде в трактире, слышали? Все, все против него так и галдят.